Глава вторая. Сэмюэл уже был здесь в толпе, собравшейся у крыльца магазина, принадлежавшего старейшине Эйма с у м а к к л е р и Расположенный напротив дощатого здания школы, магазин находился в самом сердце Эмити Фолс. Сюда приходили с добрыми вестями, чтобы распространить их по городу, и с дурными, чтобы найти утешение. Мама с папой пробрались сквозь толпу, а я схватила с э й д и чтобы она не полезла за ними. Мэри остановилась рядом со мной. Высокая и худенькая, она была мне почти по плечо. Я почувствовала, как сестра напряглась, увидев, вокруг чего столпились люди. Молли МакКлери, невестка Эймоса, распростерлась на туше Самсона, любимого жеребца ее мужа. Это был огромный конь ростом почти 19 в хендов, но теперь лежа на пыльной дороге и хрипя от боли, он казался намного меньше. Молли цеплялась за животное и всхлипывала, уткнувшись в чепрак. Края ткани были и з о р в а н ы и покрыты бурыми пятнами. Кровь. В воздухе стоял едкий металлический запах. Мэри, ты не могла бы отвезти Сэди к школе, поиграть с другими детьми? попросила я, пытаясь заслонить лицо сестренки руками, чтобы скрыть от нее ужасную сцену. А Босс под предводительством Джебедайи Маклерея верхом на Самсоне. Вышел из города всего день назад. Чтобы с ними н и случилось, с е м и л е т н е й девочки точно не стоило это слушать, какой бы в з р о с л о й она себя не считала. с э й д и начала вырываться, мотая светлыми косичками. Я хочу остаться, возразила она. Я уже не маленькая. Никто и не говорит, начала была я, но Мэри умело перехватила инициативу. Смотри, вон п а р д о н и трините. она указала на подружек Сэди, которые тоже топтались у края толпы, то и дело поднимаясь на цыпочки, чтобы рассмотреть хоть что-нибудь. Ты слышала, что т р и н и т и на прошлой неделе подобрала пять костей за один раз? Это невозможно! фыркнула Сэди с глубоким подозрением, глядя на подружку. Мэри пожала плечами. Так она сказала. Сэди сунула руку в карман и достала горсть металлических безделушек. Я взяла свои с собой. Пойдем посмотрим, сможет ли она это доказать. Она всегда носила с собой игральные кости, и мы все это знали. Я благодарно улыбнулась Мэри, когда наша сестренка громко вызвала девочек на игру в кости. Вскоре они уже отбежали от толпы и расположились на крыльце школы, расправив на ступеньках свои легкие муслиновые юбочки. Мэри тоже присоединилась к их игре, отвлекая девочек, но я чувствовала, как ее встревоженный взгляд то и дело возвращается ко мне. Ты этого не сделаешь, не сделаешь! – закричала Молли на с т а р е й ш и н у м а т и а Садоцена, вновь приковывая мое внимание к сцене перед магазином. Кузнец стоял на дне и конем, сжимая в руке пистолет. Джеб никогда бы этого не допустил. Молли, посмотри на его ногу. Кость раздроблена, такое не вылечить. Он уже не сможет ходить. Но ведь он сам вернулся сюда, разве нет? Значит, все не так плохо. У меня перехватило дыхание, когда я заметила сломанную заднюю ногу животного. Она неестественно вывернулась. Матиас был прав. Кости не смогут как следует срастись. Самсона придется пристрелить. Бесчеловечно было бы продлевать его мучения. Матиас, у м л а д ш е м у из старейшин города еще не было тридцати, и он почесывал затылок, словно мальчишка, явно надеясь, что вмешается кто-нибудь еще. Я не... Не знаю, как он сюда добрался, но нельзя. Джеб никогда мне этого не простит. Нет, нет, не д е л й этого. Молли провела рукой по гладкой черной шкуре жеребца. На ладони остался красный липкий след. Молли, дело ведь не только в ноге. Нет, говорю тебе. Она мгновенно вскочила на ноги, отталкивая старейшину и пистолет. Толпа испуганно попятилась. м о л л и закрыла собой с а м ы е с т р а ш н ы е р а н ы жеребца, и ее платье с п е р е д и пропиталось кровью. Бог животного рассекали четыре глубокие раны от когтей, обнажившие жилы и кости. В уголках бархатных губ коня уже появилась белая пена. Мама вышла вперед жестом, давая понять, что не имеет злых намерений. Она заговорила тихим, успокаивающим голосом, поглаживая женщину по спине, прямо как нас, когда мы болели. Самсону больно, Молли. Та в слезах кивнула. Я знаю, это трудно, но ему сейчас нужно, чтобы ты проявила мужество и поступила правильно. Я знаю, хрипло проговорила Молли. Но Джеб, Джеб все поймет. Дрожа, Молли обняла мою мать, запачкав ей платье. Он лучше сделает это сам. Он должен сам. Он никогда меня не простит, если... Мама обернулась, всматриваясь в толпу ясными голубыми глазами. Она встретилась со мной взглядом и продолжила искать человека, которого среди нас не было. Так где же он? Его уже отправили к доктору Эмброузу, и где его спутники? Матиас сглотнул. Больше никто не вернулся. Этот несчастный конь выбежал на дорогу, закатив глаза. Когда такого не видел, но Джебас с ними не было. Я бросила взгляд на кромку деревьев, как будто обоз в полном составе мог в любую секунду вылететь из леса, спасаясь от того, что ранил опавшего жеребца. Но сосны нависали над Эмити Фолс, словно часовые, высокие и неподвижные. Молли, сотрясаясь от сильной дрожи, упала на землю и уткнулась лицом в чепрак, заглушая свои крики. Они вырывались из глубины ее груди, острые, царапающие, как терновые шипы, раздирающие все подряд. Джеб никогда бы не бросил коня, только если он. Ее слова оборвались утонув в рыданиях. Мама опустилась на колени рядом с Молли, н а шептывая что-то совсем тихо, так что мы ничего не слышали. В конце концов она помогла несчастной женщине подняться, и они медленно взошли на к р ы л ь ц о магазина. Прежде чем скрыться за порогом, мама обернулась и решительно кивнула м а т и а с у "Давай". Кровавое дело свершилось раньше, чем мы успели отвернуться. Натушу набросили кусок парусина, чтобы нам больше не пришлось смотреть на бедное животное. Но я не могла отвести взгляд от четырех красных полос, расползающихся по ткани, даже когда с э м ю ю л ь возник рядом со мной, словно недостающая половинка комплекта. Наше сходство не было полным, но золотистые волосы и выразительные серые глаза сразу выдавали наше родство. Что же случилось с о б о з о м прошептала я. Внутри все сжималось и переворачивалось. Если в лесу водилось нечто, способное завалить такую большую лошадь, я боялась представить, что оно может сделать с человеком. Сэмюэль поправил соломенную шляпу, окидывая взглядом лес. Я не знаю. Все остальные? Как ты думаешь, они? Не знаю, Эллери, – отрезал брат. Где-то пропадал все утро. Я, я был на берегу. Мы услышали крики, когда я добежал сюда. Самсон уже. Он указал на парусину. С такой раной и сломанной ногой. Но, как и говорил Матиас, больше никого не было. Только он. Мы. Это кто? Он отвел взгляд от деревьев и что-то невнятно пробурчал. Ты сказал, мы услышали крики. Кто это мы? Прежде чем Сэмюэл успел ответить, невысокая женщина средних лет протолкалась вперед сквозь толпу. На него явно напали звери, предположила Проданслотетон, жена плотника. Может, волки? Никогда не видел волка с такими большими когтями, возразил Клеменс б р а е р т проводя рукой по парусине в том месте, где проступили кровавые отметины. Даже широко р а с с т о п ы р и в пальцы, он не смог накрыть всю рану. Наверное, медведь. Но вой! Начала была Проданцы тут же о с е к л а с ь Ее бледные глаза забегали по толпе, ща поддержки. Вы ведь все это слышали ночью? Просто, просто ужасы и так близко к городу. Я знала, о чем она. Уже три ночи подряд я просыпалась от волчьего воя. Он пронизывал темноту, отвратительный, леденящий кровь. Я понимала, что на чердаке мне ничего не грозит, но все равно прижималась поближе к Мэри, стараясь согреться. Буквально на прошлой неделе к опушке подходил гризли. Подтвердил догадку пастора Сайрус Денфорд. Чертовски огромный, никогда такого не видел. Он провел рукой на уровне своего плеча, показывая примерный рост животного, и это на четырех лапах. Вынюхивал что-то у коптильни Абеля. Я и подумать не мог, что он, что вот так получится. Где остальные старейшины? спросил папа, повернувшись к Матиасу. Нужно собрать поисковый отряд. Кузнец почесал бороду, темную, блестящую, как шкурка бобра. л е л а н д а Шефера я не видел. Кор сказал, что сегодня утром он погнал стадо на западную гряду, оттуда не слышно, что тут творится. А Эймос? Мы все бросили встревоженный взгляд на магазин. Даже во дворе были слышны в с х л и п ы в а н и я старика. Им с м а р т о й сейчас нужно побыть с Молли, ответил Матиас. Кстати, пастор б р а е р т Может, им потребуются слова утешения? Пухлые губы к л е м е н с ы огорченно скривились. Он явно предпочел бы остаться и понаблюдать за развитием событий. Вздохнув, пастор п р и о с а н и л с я насколько позволял его небольшой рост, и благодушно кивнул. Полагаю, ты прав, м а т а с Помолитесь о семействе Маклери. Благослови вас, Господь. Благослови вас, Господь. Повторили мы все вслед пастору, который решительно зашагал к магазину. Мы сами все организуем, предложил папа, возвращаясь к прерванному разговору. Если на них напал медведь или другие животные, а отряд мог разбежаться по лесу, возможно, кто-то ранен или заблудился. Еще чего? Сайрус сплюнул сок от жевательного табака, чуть не попав на платье Пруденс. Та отскочила, сморщив нос от отвращения. Этот бестолковый жеребец может просто сбросил джеба и наткнулся на медведя, пока бежал домой. Папа покачал головой. Ферма Денфорта граничила с нашими полями. Между нашими семьями годами копились старые распри, о которых никто так и не забыл. Папа и Сайрус при необходимости могли держаться друг с другом вежливо, но где-то внутри продолжала бурлить враждебность, готовая в любую секунду хлынуть через край. Нужно хотя бы обыскать лес вблизи от города, это наш долг. Посмотри на жеребца, его порвали в клочья. Хочешь, что по тебе также, Даунинг? Чтобы к твоей жене и дочерям тоже вернулась лошадь без всадника. Папа прищурился. Нет, конечно, но если есть шанс, что остальные выжили. Муж Пруденс Эдмунд л а т е т о н протянул руку папе. Ростом он был даже ниже жены, а бороду носил квадратную, аккуратно подстриженную. г е д е о н возможно, лучше будет подождать, а босс должен вернуться через неделю. Если бы ты оказался в отряде. Хотелось бы тебе, чтобы мы подождали еще неделю. Эдмунд сглотнул, и кадык у него качнулся, как корабль на волнах. Я нет, но мы тоже кое-что видели. Не гризли. Быстро уточнил он, заметив, что жена готова возразить. А может и гризли? Не знаю. Оно было большое, с серебристыми глазами, со светящимися серебристыми глазами. Добавила Проденс. со светящимися серебристыми глазами, согласился Эдмунд, и двигалось быстро. Таких проворных медведей я не видывал. Он то открывал, то закрывал рот явно не зная, чем закончить рассказ. Да, окажись я там в лесу, мне бы очень хотелось, чтобы меня отыскали, но после того, что я видел, не желаю оказаться в числе тех, кто пойдет на поиски. Светящиеся серебристые глаза, повторил Сайрус и театральным жестом пошевелил пальцами. Городишь такую же ересь, как твой чокнутый папаша Латетон. Отец вскинул брови. А ты стало быть готов вызваться в поисковый отряд Денфорд? Сайрус приложил к к о л б у и без того мокрый от пота платок. Вот уж нет. Не стану гробить себя ради д ж е б е д а и м а к л е р и и плевать, что он сын старейшины. Ему известно, чем он рискует каждый раз, когда отправляется за перевал, как и остальным б е з у м ц а м которые едут с ним. Ты разве не пользуешься привезенными им припасами? Скептически спросил папа. Я самодостаточный человек, с важным видом заявил Сайрус, гордо в ы п и т и в грудь. Судя по всему, чтобы взять внушительностью там, где не мог взять ростом. Папа был выше него на пару дюймов. Самодостаточный человек, который сегодня утром пил кофе с сахаром. Пробормотал Сэмюэль презрительно фыркнув. Я так внимательно прислушивалась к спору, что пропустила замечание брата мимо ушей, но оно словно репей запуталось у меня в мыслях, требуя обратить на себя внимание. Я наклонилась к Сэмюэлю и понизила голос. Откуда ты знаешь, с чем пьет кофе Сайрус Денфорд? Что? спросил брат, застыв на месте и с неожиданным вниманием уставился на отца, будто не мог оторвать взгляд. Ты только что сказал, что сегодня утром он пил кофе с сахаром. Не отставала я. Зачем ты ходил к Денфортам? Я не ходил. Сэммерл совершенно не умел врать. У него всякий раз краснели уши, и он запинался перед каждым словом. Меня отвлекло какое-то движение на краю толпы. Я повернула голову и увидела только что подошедшую Ребекку Денфорд. Моя лучшая подруга помахала мне. Я по привычке подняла руку в ответном жесте и только потом заметила, что Сэмюэль сделал то же самое. Он не сводил с Ребекки глаза, когда наконец повернулся ко мне. Его улыбка померкла, а щеки покраснели. Ты что ходил сегодня к р е б е к к е Чуть слышно прошептала я. Осознание ударило, словно молния, совершенно ошеломив меня. Так это к ней ты все лето сбегал из дома? К р е б е к к е Денфорд? Нет, уперся он. Отстань, л е р и Ты за ней ухаживаешь? Я же сказал, отстань. Но хватит! Сердито огрызнулся он. Его густые брови гневно сошлись у п е р е н о с и ц а а лицо покрылось красными пятнами. Напоследок я еще раз покосилась на Ребекку. Мысли лихорадочно метались. Когда мама предположила, что с э м ю э л ь бегает на свидание к девушке, ей предположить не могла, что ею окажется Ребекка. Это было просто невозможно. По-хорошему, мы и вовсе не должны были подружиться. Разлад между нашими семьями тянулся несколько поколений и начался еще до того, как ее прадед убил моего. Но поскольку наши фамилии начинались на одну букву, в школе нас все время сажали за одну парту, а необходимость находиться рядом часто становится началом прекрасной дружбы. Всё детство мы делились едой, которую приносили с собой на обед, плели друг другу венки из клевера и рассказывали истории, сидя на лугу между нашими домами. И даже повзрослев, мы все равно делились друг с другом всем: книгами, рецептами, даже немногочисленными украшениями. Она не смогла бы скрыть от меня такой секрет. А с э м ю э л ь мы ведь близнецы. Я должна была почувствовать, должна была догадаться. Но теперь, глядя на них, я поняла, что все пропустила. Если нас и связывали какие-то особые узы, Они оказались не такими крепкими, как я думала. Я пребывала в полном неведении, ни малейшего подозрения не закралось в душу. У меня покраснели щеки, а внутри все сжалось, когда я представила, как их должно быть забавляла моя недогадливость. Когда это началось? Буквально на прошлой неделе р е б б е к а ночевала у меня. Мы легли на синовали и хихикали, обсуждая мальчиков нашего города, пока луна не скрылась за горами. Ребекка, наверное, решила, что это отличная шутка, ни с л о в о мне не выдать себя. Наверное, посмеивалась надо мной, над последней дурочкой, которая так и не разгадала ее секрет. Я отправлюсь в лес. Решительно заявил папа, возвращая меня в настоящее. Джеб никогда не отпустил бы своего коня, должно быть, и впрямь случилось что-то ужасное. Я не могу никому приказать пойти со мной, могу лишь попросить. Это наш долг, чтобы не ожидала нас в лесу. Дурацкая затея, я з в и т е л ь н о бросил Сайрус. А я не дурак, не желаю в этом участвовать. Он раздраженно сплюнул остатки табака. Кто-нибудь прикопайте эту лошадь, пока не завоняла. Он зашагал прочь, что-то бормоча себе под нос. Ребекка сжала губы. Папа окинул взглядом толпу. Его темно-серые глаза останавливались на каждом из присутствующих мужчин. Он помедлил, явно надеясь, что кто-нибудь вызовется сам. д ж у Табрамс, высокий хозяин р а н ч е запустил п я т е р н ю в с е д е ю щ и е волосы и смущенно взлохматил их. Ты же знаешь, я бы пошел, но у меня целое поле беременных телок вот-вот разродятся, не могу их бросить. Папа п р о в ё л языком по зубам. Кельвин Берман. в а й о л т схватила мужа за локоть безмолвно, умоляя его остаться. Помедлив несколько секунд, хозяин таверны покачал темными кудрями. Натяс Дотсон. Пойдешь со мной? Мне было больно видеть, как в глазах отца погасла надежда, когда старейшина отмахнулся. Ты же понимаешь, я не могу оставить город, тем более сейчас, когда у э й м а с а б е д а Трое старейшин были привязаны к городу намного прочнее, чем остальные его жители. Они были хранителями закона и традиций, справедливости и порядка. Если пастор Брайерд заботился о душе Эмити Фолс, то старейшины оберегали голову и сердце города. Я пойду с тобой, папа. Я услышала эти слова и только потом поняла, что сама произнесла их. По толпе пробежал встревоженный ропот, но мне было все равно. Сегодня утром я уже помогала отцу и теперь готова была прийти на помощь. Я докажу ему, что я ничуть не хуже Сэма, даже лучше, потому что я здесь, я рядом, на меня можно положиться. Мое лицо вспыхнуло, когда папа покачал головой. Я могу быть полезна, я могу, по крайней мере, я напряглась, пытаясь придумать что-нибудь, что снимет с его плеч тяжесть поражения. Кусты, через которые пробежал Самсон, там наверняка осталась кровь. Их надо сжечь, иначе по следу может прийти кто угодно. Позволь мне хотя бы с этим помочь. Мне нужно, чтобы ты осталась дома, Эллери, и позаботилась о сестрах. Мама спустит с тебя шкуру, если узнает, что ты пошел в лес совсем один. А как же правила? Не унималась я даже, когда папа отвернулся. Тебе нельзя идти одному. Матиас открыл рот, наверняка собираясь сделать какое-нибудь заявление касательно правил, хотя и не имел на это права в отсутствии других старейшин, но его опередил Сэм. о На права, папа. р е б е к к а встала рядом с ним, едва не касаясь его руки. Нельзя идти одному. Что-то я не слышал, чтобы ты предложил помочь мне с поисками. По правде говоря, ты все лето не стремился предлагать свою помощь. Парировал папа. Я... Чтобы там н и собирался, о т в е т и т ь Сэм. Все слова высохли у него на языке, когда папин проницательный взгляд упал на их с Ребеккой едва ли не переплетенные руки. Я вижу, после моего возвращения нам многое нужно будет обсудить. с э м э л ь оттолкнул руку Ребекки и кинулся за отцом. Я пойду с тобой, Сэм! воскликнула Ребекка с нежностью и мольбой, но мой брат не остановился. Мне пришлось отступить в сторону, чтобы он не задел меня, торопясь нагнать отца. Папа прикусил щеку. Ладно, иди, с о б и р а й вещи, только быстро.